что Кассио любит ее, этому я охотно верю, и так далее. Это видно из собственных отзывов Кассио о Дездемоне. Восхитительная женщина, в самом деле совершенство, превосходит описание и шумную славу, выше стилистических ухищрений и хвалебных стихов, венец творения, способное поразить даже инженера. вспомним в качестве того, отправлен Отел на Кипр, не просто в качестве боевого генерала, как было и в былые времена, когда Яго сражался там против турок под его началом. А как главный командующий на месте. Естественно, поэтому, что он берёт себе в помощники профессионала, сведущего в военной инженерном деле. способного оценить степень надежности репостных укреплений острова, руководить работами по возведению новых и ремонту уже имеющихся. Со слова Телла мы знаем, что в составе его войск на Кипр прибыли не только конницы и пехота, но и саперы, обязанность которых заключалась в том, чтобы ввести кипр подкопы под стенами осаждённых крепостей и осуществлять другие подобные работы. Чем это вы занимается на Кипре? Я буду находиться на укреплениях, говорит он Яго, отсылая его с поручением отнести срочный депеш. Я офицером своего штаба, что касается фортификации господа осмотрим её. Ясно, что во смотри fortifications Cassio его первый самый необходимый советчик, я готов годиться лишь для исполнения обязанностей ординарца вестового. Следует также отметить, что помощниками и советчиками при главнокомандующем в ту эпоху как и наины становились наиболее выдающиеся представители инженерной профессии. Скажем, главным военным инженером Триер герцоге Чезари Борджа в военной кампанию 1502-1503 годов состоял Леонардо да Винчи. Иными словами, Кассило не только знатен, молод, красив, прекрасно воспитан и образован. Он еще и одарен, и потому для завистника Яга столь же ненавистен, как Моцарт для пушкинского Сальери. Литератор в технократическую эпоху Понятие «инженер», первоначально известное в Италии, так отмечает историк средневековой культуры Ястребицкая, в начале XVII века распространилась и в Англии, Франции, Нидерландах, чуть позднее в странах Центральной Европы. В 1630 году големский математик Иоганн Фауль Габер назвал одно из своих фундаментальных сочинений по технике школа инженера Христиан Якоби в трактате о природе и инженерной профессии 1649 изобразил инженера как специалиста, сочетающего математические знания с практическими навыками в механике и противопоставляя его схоломому мастеру Причисляет к представителям свободных искусств. И Остребицкая. В новых торговых государствах, особенно во Франции, Англии и Голландии, был большой спрос на инженеров-арифметиков, пишен голландский математик и историк науки и техники Дирк Строп. Интересы Шекспира тяготели скорее к сфере гуманитарной, Ищу дес техники, его более всего занимало устройство механизма часов. Он был увлечённый сравнительно часто